Мейр обращался в вышине, беззвучно совершая столь великий труд. И днем, и ночью был открыт их взору этот прекраснейший дом. Им отрадно было наблюдать созвездие, Как одни покидают середину неба, другие восходят из невидимых его областей». Разве не сладостно было странствовать в виду этой усеянной чудесами шире? А вас пугает малейший скрип вашей крыши. Вы бежите, сломя голову, Едва что-то затрещит среди росписей. Ни у кого не было домов в размер города. Был воздух и вольное дыхание на просторе и легкая тень скалы, либо дерева, и прозрачные источники, и ручьи, не загрязненные ни канавами, ни трубами, ни иными насильственными путями, но бегущие по своей воле. И луга, красивые, без всякого искусства, и среди них... Грубая хижина, сложенная неумелой рукой. Таков был дом, уживших в согласии с природой. В нем отрадно было обитать, не боясь ни его, ни за него. А теперь само жилище есть одна из первых причин нашего страха. Но хотя жизнь их была превосходной и чужда коварства, они не были мудрецами, коль скоро это имя знаменует самое высокое совершенство. Я не отрицаю, что были мужи высокого духа, так сказать, рожденные прямо от богов. Ведь нет сомнения, что мир, еще не истощенный родами, производил на свет только самое лучшее. И однако, насколько поврежденным свойством все были и сильнее, и способнее к труду, настолько умных, не был усовершенствован. Ведь природа не дает добродетели. Достичь ее ⁇ это искусство. Они еще не искали ни золота, ни серебра, ни самоцветов в глубине земной грязи. Не могло быть такого, чтобы человек убивал человека не в сердцах, не из страха, а ради зрелища. Не было еще ни пестрых одежд, ни ткани золота. Его и не добывали еще. Что же выходит? Они были невинны по неведению, а это большая разница, не хочет человек грешить или не умеет. У них не было справедливости, не было разумности, воздержности, мужества. В их грубой жизни были некие подобия этих добродетелей, сама же добродетель. «Достается на долю только душе обученной, достигшей вершин благодаря неустанному упражнению. Для этого, не лишенными этого, мы и рождаемся. В лучших из нас, покуда нет образования, имеются лишь задатки добродетели» но не добродетель. Будь здоров!